Сто пятьдесят четвертая ночь. Когда же настала сто пятьдесят четвертая ночь, она сказала. «Дошло до меня, о счастливый царь, что Шамсан-Нахар наполнила кубок и дала его Али-Ибн-Беккару, а потом она велела невольнице петь, и та произнесла такие стихи. «Похоже, слеза моя, коль льется и влага вин, и то же, что в кубке есть, глаза мои льют струей. Не знаю, клянусь творцом, то околи льёт вино струёю обильное или слёзы я пил свои а когда она кончила стихи али ибн бекар выпил свой кубок и возвратил его шамсан нахар а та наполнила его и подала абу аль-хасану который выпил кубок а потом она взяла лютню и сказала никто не будет петь над моим кубком кроме меня и натянула струны и произнесла такое стихотворение диковинных слёз струя дрожит на щеках его И страсти его огни пылая в груди горят. Он плачет, коль близковы, боясь отдаления, и слёзы его текут, коль близковы или вдали. И слава другого. Мы твойы выкуп окравчи наш, облачённый красотою от звёзд чела и до пяток. Солнце светит из рук твоих и Плеяды между уст, а над воротом светит месяц. Твои чаши оставили меня пьяным и пускают их в круг ходить твои очи. Разве в дивном бытии своем не луна ты, в полнолуние, что смерть несет всем влюбленным? Или Бог ты, что жизнь подаст иль сгубит, расставаясь с кем хочешь ты и встречаясь? Все красоты Аллах творил из тебя лишь, прелесть ветра и свойств твоих сотворил Он. Неземное создание ты, но, напротив, вышний ангел, неспосланный всех создавшим. И когда Али-Ибн Бекар Абу Аль-Хасан и присутствующие услышали стихи Шамсан-Нахар, они едва не улетели от восторга. И они стали играть и смеяться. И когда это было так, вдруг приблизилась невольница, дрожащая от страха, и сказала, «О госпожа, слуги халифа у двери! Это Афиф и Масрур и Марджан и другие евнухи, которых я не знаю». И, услышав эти слова, невольницы чуть не умерли от испуга, но Шамсан-Нахар засмеялась и сказала, «Не бойтесь». И потом она приказала невольнице, От отвечаем, пока мы не выйдем отсюда. И велела запереть двери и опустить над дверями занавески. И заперев дверь в комнату, она вышла через потайную дверь в сад, и села на своё ложе, и приказала невольнице расстирать себе ноги, а другим невольницам она велела разойтись по своим местам. И потом она приказала оставшейся девушке позвать тех, кто был у двери, чтобы они вошли. И вошёл Масрур и те, кто был с ним, а было их 20 с мечами в руках. Они приветствовали Шамсан Нахар, и она спросила их, зачем вы пришли. И Евнухи ответили: "Повелитель правоверных приветствует тебя. Он тосковал, не видя тебя, и передаёт тебе, что у него было сегодня торжество и большое веселье. И он хочет, чтобы в завершение радости ты была с ним в этот час. Ты ли придёшь к нему, или он придёт к тебе?" И Шамсан Нахар поднялась и поцеловала землю, и сказала: "Слушаю и повинуюсь приказу Повелителя правоверных". И затем она велела призвать надсмотрщиц и девушек, и когда они пришли, сделала вид, что собирается поступить так, как повелел халиф. А её помещение было готово для приёма халифа. И она сказала евнухам: "Идите к повелителю правоверных и передайте ему, что я ожидаю его после того, как приготовлят для него ковры и нужные вещи". И евнухи поспешно отправились к повелителю правоверных. А что касается Шамсана Нахар, то она сняла с себя одежды и, выйдя к своему возлюбленному Али-Ибн-Бекару, прижала его к груди и попрощалась с ним. И он горько заплакал и сказал, «О, госпожа, это прощание — причина моей гибели и гибели моей души, но я прошу Аллаха, чтобы он наделил меня стойкостью в любви, которую он испытал меня». «Клянусь Аллахом», — отвечала Шамсан-Нахар, «никто не подвергнется гибели, кроме меня. Ты выйдешь на рынок и встретишься с теми, кто тебя утешит, и будешь охранен, И страсть моя будет скрыта, а я подвергнусь заботам и тягатам, и не найду никого, кто бы утешил меня, тем более что я обещала халифу встретиться с ним. Быть может, меня постигнет из-за этого большая опасность, так как я тоскую по тебе и люблю тебя, и в тебя влюблена и печалюсь о разлуке с тобою. Каким языком я буду петь и с каким сердцем явлюсь к халифу? Какими словами буду я беседовать с повелителем правоверных? И какими глазами взгляну на место, где тебя нет? Как я буду на Перу, где тебя не будет? И с удовольствием буду ли я пить вино, когда тебя нет?» И Абу Аль-Хасан сказал ей, «Не смущайся и терпи, не будь небрежно, разделяя трапезу с повелителем правоверных сегодня вечером. Не выказывай ему невнимания и будь стойкой». И пока они разговаривали, пришла невольница и сказала, «О, госпожа, пришли слуги халифа». И Шамсан-Нахар поднялась на ноги, и сказала невольнице, «Возьми Абу Аль-Хасана и его товарища и отправляйся с ними в верхнюю светлицу, которая выходит в сад, и оставь их там, пока не наступит темнота, а потом ухитрись как-нибудь их вывести». И невольница взяла их и привела в светлицу, и, заперев дверь, ушла своей дорогой, а они оба сели и стали смотреть в сад. И вдруг пришел халиф, предшествуемый почти сотню евнухов с мечами в руках. И вокруг него было двадцать невольниц, точно луны, И на них были самые роскошные, какие есть одежды. И на голове у каждой из них был венец, окаймленный жемчугами и яхонтами. И все они держали в руках зажженные свечи. И халиф шел посреди них, а они окружали его со всех сторон, и перед ним шли Масрур и Афиф и Васиф, а он шествовал среди них, покачиваясь. И Шамсан-Нахар и невольницы, бывшие с нею, поднялись и встретили халифа у ворот сада, целуя перед ним землю. И они до тех пор шли перед ним, пока не сели на ложе, а невольницы и евнухи, бывшие в саду, все встали перед ним. И явились прекрасные девушки и прислужницы, неся в руках зажженные свечи, благовония, курение и музыкальные инструменты. А царь приказал певицам сесть, и они сели по своим местам. И Шамсан-Нахар пришла и села на скамеечку рядом с ложем халифа и стала разговаривать с ним. И при всем этом Абу-Аль-Хасан, И Али ибн Бикар смотрели и слушали, а халиф не видел их. А потом халиф принялся шутить и играть с Шамсом Нахар. И они наслаждались и радовались, и царь велел открыть помещение, и его открыли, и распахнули окна и зажгли свечи, и там стало светло как днём. А затем евнухи стали переносить посуду для питья. И я увидел такую посуду и такие редкости, говорил Абу аль-Хасан, каких не видывали мои глаза. Это была посуда из золота, серебра и прочих драгоценных металлов и камней, о которых нет силы писать. И мне даже представлялось, что я во сне. Так я был ошеломлён тем, что видел. Что же касается Али ибн Бикара, то с того времени, как с ним рассталась Шамсаннахр, он лежал на земле от сильной страсти и любви. А очнувшись, он стал смотреть на эти вещи, которым не найти равных, и сказал Абу аль-Хасану: "О брат мой, Я боюсь, что халиф нас увидит или узнает о нас. И больше всего я боюсь за тебя. А что до меня, то про себя я знаю, что я погибну несомненно. И гибель моя от одной лишь любви и страсти, и чрезмерного увлечения и любовного безумия, и от того, что я расстался с любимой после сближения. Но я надеюсь, что Аллах освободит нас из этой западни. И Али ибн Бикар с Абу аль-Хасаном до тех пор смотрели на халифа и на то, как он веселится, Пока приготовление к пиру не были закончены, а потом халиф обратился к одной из невольниц и сказал: "Подавай, о Гарам, самую волнующую музыку, какую знаешь". И невольница взяла лютню и, настроив её, произнесла: "Сильна бедуинки страсть, родными покинутой, по иве томящейся и мирти Аравии, увидевши путников огнями любви, она костёр обеспечит им. Слезами бурдюк нальёт". И всё ж не сильнее любви к тому, кого я люблю, но грешно считает он меня за любовь мою. И когда Шамсон Нахару слышал эти стихи, она склонилась со скамеечки, на которой сидела, и упала на землю без памяти и исчезла из мира. И невольницы встали и подняли её. И когда Али ибн Бекару видел это из светлицы, он упал без чувств. И Абуль Хасан сказал: "Поистине, судьба разделила страсть между вами поровну". И когда они разговаривали, вдруг пришла к ним та невольница, что привела их в светлицу и сказала: "О, Абу аль-Хасан, поднимайся со своим товарищем и уходите. Мир стал тесен для нас, и боюсь, что халиф узнает про вас. Если вы не уйдёте, сей же час мы умерли". А как может этот молодец уйти со мной, когда у него нет сил встать, спросил Абу аль-Хасан. И девушка принялась брызгать на Али ибн Бикар розовой водой, и он очнулся от обморока. И тогда Абу Аль-Хасан поднял его, а невольница его поддерживала, и они спустились с ним из светлицы и немного прошли. А потом невольница открыла маленькую железную дверь и вывела через нее Абу Аль-Хасана и Али-Ибн-Бекара, и они увидели скамейку на берегу тигра и сели. И невольница захлопала в ладоши, и к ней подъехал человек в маленьком челноке, и она сказала ему, возьми этих юношей и доставь их на другой берег. И они сели в челнок. И когда человек начал грести, и они отдалились от сада, Али ибн Бикар посмотрел на дворец халифа, сад и беседку и простился с ними таким двистишим. Прощаясь, протягивал я руку ослабшую. Другая рука была на сердце под пеплом. Последним не будет свидание это нам, и пищи последней не будет та пищи. А затем невольница сказала матросу: "Поторопись с ними", и тот стал грести ускоряя ход, а невольница была с ними.